Справляемся со страхами. Каждому знакома тревога, которая будет в нас тысячу и одно сомнение, тысячу и одно опасение. Мы боимся не справиться с задачей, боимся других людей, будущего. Боимся оказаться не на высоте, ошибиться, потерпеть поражение. Боимся, что нас бросят, боимся бросать сами, боимся доверять, стареть, умереть, боимся темноты и много чего другого. Эти страхи мешают нам жить спокойно. Страх может предупредить нас об опасности и вызвать прилив адреналина, достаточный для того, чтобы заставить реагировать. Но в других ситуациях он может нас парализовать, лишить дара речи, давить и терзать. Он ложится свинцовой тяжестью нам на сердце и в определенных обстоятельствах превращается в ужас и вызывает фобии. Страх перед неизвестностью иногда провоцирует такое головокружение, что мы не можем сдвинуться с места. Даже если у страха и есть свои причины для существования, он не должен становиться слишком навязчивым. Мозг и страх. Нейрохирург Антонио Дамасио выявил существование двух видов мозга. С одной стороны, когнитивный, рациональный мозг, обращенный к внешнему миру, С другой стороны, эмоциональный, бессознательный, полностью подключенный к телу. По утверждению Дамасио, наша психическая жизнь — это поиск равновесия между работой этих двух структур. Миндалевидное тело, центр эмоционального мозга, лежит в основе всех реакций, поддерживающих наше выживание, в частности, во время опасности. Оно расположено в передней части височной доли и объединяет несколько аварийных систем. поэтому играет основную роль в расшифровке наших эмоций, связанных со страхом. Миндалевидное тело тесно взаимосвязано с гиппокампом, где хранятся наши воспоминания, поэтому страх может появиться всего лишь от мысли о пережитом испуге или любой ассоциации с травмирующим событием из прошлого. «Каждый раз, когда я слышу слово «агрессия», мое тело начинает дрожать, и меня охватывает паника», — говорит Клара. которая подверглась нападению на улице. Одно лишь упоминание о неприятном событии может вызвать четкое воспоминание о нем даже спустя много лет. Тело тоже хранит в себе память о страхе. Болезненные события оставляют следы в нашем организме, и эти шрамы так легко не исчезают. Префронтальная кора головного мозга или когнитивный мозг участвует в механизме пресечения обусловленных страхов, позволяя осуществлять осознанный контроль над тревогой. Таким образом, наш мозг использует два фактора. Один связан с проявлением воли, создаваемой неокортексом, другой — с воображением, берущим свое начало в глубинных структурах бессознательного мозга. Эти открытия подтверждают положительное влияние методов визуализации, внушения и мышления, используемых в сафрологии для борьбы со страхами. Наш разум таким образом может успокоить или создать тревогу в зависимости от воображаемого сценария. Эмиль Куэ еще в 1910 году успешно применил в своей методике этот принцип внушения и воображения при лечении своих пациентов. Он был уверен, что в рамках осознанного самовнушения каждый человек может научиться жить в согласии с самим собой, чтобы создать более гармоничные условия жизни. Давид Серван Шрейбер также утверждает, что состояние душевного комфорта, к которому мы все так стремимся, достигается благодаря согласованности между эмоциональным мозгом, который дает энергию и направление, и когнитивным мозгом, организующим выполнение. Этому искусству жить обучает на практике софрология. Причины страха Страх испокон веков живет в сердце человека. Обычаи и традиции состоят из ритуалов, которые снижают тревогу. Сакральные танцы, жертвоприношения, обращение к колдунам и гадалкам с их магическими практиками подтверждают в силу первобытных страхов. Большинство психоаналитиков считают, что источники страха связаны с процессом привязанности и разлуки, то есть с опытом самых первых отношений. У ребенка есть две системы регулирования. Внутренняя система, представленная психической жизнью, внешняя система, представленная матерью. В течение первых месяцев он живет в полном слиянии с матерью. Его мир наполнен ее теплом, запахами, звуками и лаской, которые его успокаивают. Обеспечивая связь между внутренним и внешним миром, мать дает ему безопасность, необходимую для приобретения постепенной автономии и чувства уверенности в себе. Младенец находится под властью своих импульсов, ощущения всемогущества. Он хочет все и сразу. Молока, материнского присутствия. Ожидания, отсутствие матери являются для него моментами интенсивной фрустрации. Чтобы это пережить, в его распоряжении появится целый арсенал фантазматических ментальных представлений, позволяющих воображать и заменять свою мать, когда она отсутствует. Благодаря этой способности фантазировать, Он сумеет или не сумеет выдержать разлуку и снять напряжение. Переходный предмет, любимая игрушка, соска, обеспечивают переход между матерью и миром. С их помощью ребенок учится справляться со своей тревогой разлуки. Если ребенок получает необходимое сопровождение на этом этапе, он сможет оторваться от своих близких, чтобы развить способность к исследованию и стать самостоятельным. Собственно, это и является необходимым условием для любого гармоничного развития. В противном случае при недостатке ободряющих стимулов, лишения ласки, психологические травмы, мать отсутствует, держит дистанцию, пребывает в депрессии или, напротив, душит своей заботой, препятствуя любой независимости, он не осмелится шагнуть в мир и рискует приобрести страхи, тревоги, запреты по отношению к жизни. Избыток опеки мешает развить собственные механизмы защиты. Чтобы вырасти, ребенку необходимо столкнуться со страхом. Он не просто так есть в сказках и играх. Страх укрепляет личность. Сам ребенок, подрастая, любит испытывать маленькие страхи, которые оказываются полезными. Так он учится их преодолевать и выстраивает основы уверенности в себе. Недостаток внутренней безопасности — проявляется во взрослом возрасте повышенной уязвимостью и излишним беспокойством. Все новое, неизвестное становится источником стресса и опасений. Со своим окружением, близкими мы ищем в отношениях полного слияния, любви и недостающей нам безопасности. При этом постоянно ощущаем присутствие страха. Подобное поведение рискует запереть нашего партнера в отношения, лишающие его возможности распоряжаться собой. Шарлотте 30 лет, она не замужем. За 10 лет у нее сменилось несколько партнеров, которые в определенный момент ее бросали. Ее последний возлюбленный после полугода совместной жизни тоже ушел от нее. Отчаявшись, она пришла на консультацию к психотерапевту. Когда ей было 6 месяцев, ее родители развелись и решили отдать ее на воспитание бабушке с материнской стороны, жившей за границей. Живя в разлуке с обоими родителями, Она проводила свое время между тремя домами, постоянно испытывая животный страх, когда нужно было их покидать. Я до сих пор помню, словно это было вчера. Эти душераздирающие прощания, говорит она со слезами на глазах, — повзрослев, она снова боится потерять любимых людей, поэтому отчаянно цепляется за каждого из своих партнеров, постоянно преследуя их и выпрашивая подтверждения любви или проявления нежности. Чем больше она пытается привязать их к себе своими требованиями, тем больше они отдаляются от нее. И то, чего Шарлотт боится больше всего на свете, происходит. Ей пришлось осознать, что ее модель поведения, активированная ее эмоциональным мозгом, связана с пережитым опытом маленькой девочки и недостатком базовой безопасности. Реакции перед опасностью Я спокойно вел машину, когда внезапно какой-то автомобиль устремился ко мне на всей скорости. Я резко вывернул руль и начал тормозить до тех пор, пока моя машина не остановилась на обочине. В тот момент я не испытывал страха, но когда выходил из машины, мои ноги тряслись, и я чувствовал себя опустошенным, не в состоянии идти, не что-либо говорить. «С тех пор я не могу сесть за руль», — рассказывает Андрей. Столкнувшись с подобной ситуацией, эмоциональный мозг, поняв угрозу, концентрируется на том, что кажется ему необходимым для выживания, и захватывает все наше внимание до тех пор, пока опасность не будет устранена. В чрезвычайной ситуации под воздействием сильного стресса когнитивный мозг не управляет нами, и за дело берутся наши инстинктивные рефлексы. По сути, мы реагируем без малейших размышлений, поскольку мозг полностью поглощен действием. И лишь после того, как опасность минует, к нам возвращаются мысли и образы. Мы осознаем страх, и возникают физические симптомы. «Я всегда боялся змей, поэтому я никогда не гуляю за городом из страха их встретить. Если мне приходится идти по тропинке, мое сердце выпрыгивает из груди, и мне кажется, что вот-вот под моими ногами окажется змея», — признается Эмиль. Подобно многим из нас, Эмиль боится змей, хотя никогда не встречался с ними в реальности. Независимо от того, реальная опасность или воображаемая, физиологические ответы всегда одинаковы. Прерывистое дыхание, ускоренное сердцебиение, дрожь. Американские исследователи пытались понять феномен страха методом антиципации, предвосхищения. С помощью МРТ они наблюдали, как в случае антиципации опасности активируются некоторые специфичные зоны, островковая кора и левая часть миндалевидного тела. А в случае реального страха задействуется правая часть этой зоны. Когда страх становится патологией. Нашему мозгу известно все, что мы пережили, весь наш опыт. Именно он структурирует мысли и вызывает эмоции. Больше всего нас пугает представление о тех или иных событиях. Наши страхи — это просто плод рассудка и воображения. «Стоило моей матери увидеть мышь?» как она тут же падала в обморок. Со мной происходит то же самое. Мое сердце начинает бешено биться. Мне даже кажется, что она вот-вот остановится. Я не могу ничем заниматься. Не хотелось бы передать это своей дочери, жалуется Шанталь. Подобные страхи передаются часто, но не систематически, и на каждого действуют по-разному. Кто-то испытывал их в детстве и забыл про них, кто-то же, напротив, вновь вспоминает при тех или иных обстоятельствах. Эмоциональный мозг не так легко забывает страхи, поэтому травмирующие события прошлого всегда могут возродиться. Так какого-либо образа, запаха, физического ощущения, имеющего связь с травмирующим событием, может быть достаточно для того, чтобы вспомнить про него. Все происходит так, словно когнитивный мозг, отвечающий за рассудительность, больше не может установить контакт с эмоциональным мозгом, затронутым травмой. Когда когнитивные функции выходят из строя, они не могут дать адекватный ответ. Страх использует симпатическую нервную систему, которая побуждает нас к действию. Эта адаптивная функция предупреждает об опасности и пробуждает бдительность, чтобы найти решение проблемы. Если она повторяется слишком часто или затягивается, гормоны стресса, выделяемые в основном надпочечниками, истощают организм, мысли путаются. мы теряем контроль над ними. Это может привести к хронической тревожности. Она выглядит как расстройство или фобия, представляющая собой специфический страх, боязнь пауков, грызунов, лифтов и так далее. И даже может перерасти в обсессивно-компульсивное расстройство, например, боязнь болезни или толпы, которая вынуждает человека совершать навязчивые ритуалы, чтобы избежать контакта со страхом. Я боюсь, что мост, по которому мне нужно пройти, обрушится. Чтобы этого избежать, я иду в обход целый час, тогда как по мосту до офиса идти всего 10 минут, признается Моника, которая недавно стала свидетелем землетрясения за границей. Чтобы не сталкиваться с тем, что ее пугает, Моника использует поведение уклонения. Уклонение — это характерная черта фобии. Оно позволяет избежать тревожной ситуации, но усложняет жизнь. Чтобы лучше управлять своими страхами, живите настоящим. Наша психика, мысли, переживания одного и того же, витания в облаках, пытается спрятать настоящий момент за прошлым и будущим. Ее главная забота — сохранять память о прошлом и планировать будущее, что усиливает страхи и вызывает тревогу. На самом деле больше всего на свете мы боимся пустоты, конфронтации с самим собой, которая отсылает нас к страху одиночества. потерянности, страху маленького ребенка, столкнувшегося с тревогой разлуки и неизвестностью. Научиться управлять своим страхом значит уметь концентрироваться на настоящем моменте, когда мы находимся в настоящем, не чувствуем себя одиноко, обретаем состояние душевного комфорта и перестаем бояться, пишет Энтони де Мы можем освободиться от своих страхов и обрести внутреннюю свободу, Она позволяет наслаждаться простотой настоящего момента, свободного от прошлого и будущего. Речь идет о том, чтобы уметь принимать вещи спокойно, не впадая при этом в пассивность или слабость. Секрет этого освобождения кроется в настоящем мгновении. Для этого просто осознайте, что настоящий момент — это всегда только то, что вы имеете или делаете. Сконцентрируйтесь на любой рутинной деятельности, уделяя ей все свое внимание, чтобы она стала вашей самоцелью. Например, уделяйте пристальное внимание каждому движению, которое вы осуществляете. Дыханию, передвижению тела в пространстве. Когда вы моете руки, получайте удовольствие от своих ощущений. Шум и прикосновение воды к вашей коже, движение рук, аромат мыла и так далее. Понаблюдайте в течение пяти минут за дыханием. Обратите внимание, как оно проявляется внутри вас. Как освободиться от страхов с помощью софрологии? Страх вызывает напряжение и учащенное дыхание. Глубокое, размеренное дыхание позволяет обрести контроль и спокойствие. Оно снимает все виды физического напряжения, чтобы мы могли свободнее выражать свои чувства. Такое контролируемое дыхание требует нашего внимания. и позволяет прогнать навязчивые мысли. В конце этой главы есть упражнения, вы можете делать их перед экзаменом, собеседованием, выступлением на публике. Это поможет контролировать мысли и эмоции. Мышечная релаксация связана с замедленным ритмом дыхания. Когда дыхание замедлено, а тело расслаблено, трудно испытывать страх. Тело и мозг взаимодействуют друг с другом. Мышцы расслабляются, мозг расслабляется и наоборот. Также, когда мы поглощены какой-либо деятельностью, мы не ощущаем страха. Если мы освободим мозг от работы, которая монополизировала наше внимание, страх может вернуться. Значит, именно мысли ответственны за нашу тревогу и мысли, всплывающие в памяти. А память затрагивает прошлое. Чтобы эффективно воздействовать на страх, необходимо повернуть свои мысли к позитивным образам и ощущениям. Например, визуализируйте пейзаж, который вам особенно нравится. Исследуйте его в мельчайших деталях. Мозг единовременно может выполнять только одну задачу. Если наполняем свой рассудок гармонией, мы оберегаем его от вторжения негативных мыслей. Развивайте в себе способность удерживать другие приятные образы, воспоминания и ощущения, Вложите все свое упорство и силу в создание этой новой программы. Подключайтесь к счастливым воспоминаниям, приятным образом, вибрациям и ощущениям. Эффективные техники сафрологии позволяют повысить сопротивляемость к ситуациям, которые вызывают беспокойство. По мере выполнения упражнений страх постепенно снижается, и опасная ситуация уже не будет таковой. Страхи можно сдержать, установив равновесие между разумом и эмоциями, пока пережитый позитивный опыт не позволит обрести веру в себя. Даже если вам сложно включить эти упражнения в свой распорядок дня, постарайтесь все же выполнять их регулярно. Согласно исследованиям, 20 минут занятий 3 раза в неделю — идеальный ритм, позволяющий воздействовать на эмоциональный мозг и перепрограммировать себя на позитивный лад. Практика. Упражнение 16. Ослабить напряжение и страхи. В положении стоя, слегка расставив ноги, вдохните воздух через нос и потихоньку наполните им живот. Задержите дыхание на короткое мгновение, затем медленно поднимите плечи. Медленно выдохните, до конца освободив легкие. Затем снова вдохните через нос, задержите воздух в легких и поднимите плечи чуть быстрее. Как только захотите выдохнуть, задержите еще ненадолго, а потом сделайте медленный выдох и почувствуйте, как расслабилось ваше тело. Выполните это упражнение в третий раз, подняв плечи еще немного быстрее. Упражнение 17. Успокоить нарастающий страх. Спокойный рассудок и позитивные аффирмации — эффективные средства для изменения негативных схем мышления. Всякий раз, когда вам страшно, закрывайте глаза и слушайте дыхание до тех пор, пока оно не станет спокойным и размеренным. Затем визуализируйте человека, который является для вас олицетворением силы, отваги. Это может быть герой из вашего детства или кто-то, кем вы восхищаетесь, или же актер, символический персонаж. Представьте, что этот человек — вы. Почувствуйте себя в его шкуре. На мгновение станьте с ним единым целым. Ощутите его силу, его уверенность, которые стали вашими. Проживите эти ощущения интенсивно. Закрепите их хорошенько в теле и уме. Теперь, вооруженные этой уверенностью, представьте свой страх. Вообразите, что вы встречаете его по-другому. Визуализируйте, например, ход события, мысленно перенеся его на экран телевизора. Вы видите тревожную сцену, но защищенные этой силой, смелостью. Вы переживаете ее совершенно по-другому. Варьируйте до бесконечности ход событий все время в позитивном русле. Выполняйте это упражнение в течение 21 дня. Это время, необходимое подсознанию. чтобы понять послание и перепрограммироваться. Сначала занимайтесь три раза в день в течение недели, затем утром и вечером на протяжении второй недели, потом вечером перед сном в течение третьей недели. Так вы приучите свой ум отвечать иначе. Вспоминайте эту позитивную сцену несколько раз за день. Тело не отличает воображаемые и реальные опасности, потому что оно реагирует на сигналы мозга. Следите за тем, чтобы постоянно поддерживать мысли в мире и гармонии. Упражнение 18. Остановить страх. Мотивационно обусловленная методика. Сядьте и закройте глаза. Расслабьтесь, погрузившись, как обычно, в свой излюбленный пейзаж, который вас успокаивает. Вы находитесь в центре этого покоя, И любуйтесь пейзажем, полностью отдаваясь ощущениям. Почувствуйте, как вас наполняет ощущение комфорта. Когда оно окончательно напитает тело, сожмите кончики большого и указательного пальцев правой руки. При помощи этого жеста закрепите в памяти ваш безмятяжный пейзаж. Когда начнут вылезать негативные мысли, Сделайте этот жест, он работает как стоп-сигнал. Сделайте глубокий вдох животом, задержите воздух на несколько секунд, и вы тут же, благодаря этому жесту, обретете свой спокойный пейзаж и расслабитесь. Выдохните, наслаждайтесь покоем. Повторите упражнение несколько раз. Упражнение девятнадцатое. Позитивное программирование. Достигнув состояния релаксации, как в предыдущих упражнениях, вспомните какое-нибудь счастливое событие из прошлого. Заново почувствуйте его атмосферу. Восстановите место и обстоятельства и почувствуйте, как расслабляется ваше тело. Положите правую руку, широко растопырив пальцы, на область солнечного сплетения. Сосредоточьтесь на покачиваниях вашей руки в такт глубокому дыханию. Почувствуйте, как в центре вашего тела постепенно наступает спокойствие при воспоминании об этом событии. Если вы будете постоянно вспоминать события, вызывающие приятные мысли, в итоге память начнет их регистрировать. Мозг и нервная система будут переживать их как реальность. Таким образом, у вас появятся эффективные и быстродействующие инструменты, которые позволят контролировать ситуации, вызывающие беспокойство. Качество ваших мыслей создаст энергетическую силу, чтобы удалить старые программы. Упражнение 20. -е. Внутренняя гармония. Расслабьтесь, как в предыдущих упражнениях. Представьте свой страх. и отклоните его, соединив большой и указательный пальцы, и мысленно скажите следующие фразы. Первое. Я выполняю свой стоп-сигнал. Сожмите кончики большого и указательного пальцев. Второе. Я расслабляю свое лицо и плечи. Сконцентрируйте свое внимание на этом действии. Расслабьте подбородок. Третье. Я погружаюсь в свой гармоничный сценарий. Вспомните все связанные с ним ощущения, запахи, звуки, цвета и так далее. Четвертое. Я дышу животом и на выдохе произношу слово «покой». Сконцентрируйте внимание на дыхании животом. Произносите эти фразы как мантру Повторите упражнение несколько раз, пока не почувствуете наполняющее вас спокойствие. В процессе занятий эти слова начнут действовать как условный рефлекс. Помните, ваш мозг не может регистрировать два сообщения одновременно. Когда вы внушаете ему позитивный образ, ваше тело также будет реагировать расслаблением.